Домик и его жилец И путешественники пошли искать домик. Черепаха-навигатор не обманула. Домик и правда нашелся. Он был совсем недалеко. Домик прятался в кустах. Наверное, он стеснялся. Хорошо, что Фантик сказал, «Где же этот домик?» И друзья тут же услышали, «Я здесь!» И домик вышел из-за кустов. «Ух ты! Он и ходить умеет!» Удивился Фантик. «Подумаешь, а я еще и чемпион мира побегу!» Гордо сказал Домик. «Медаль видите?» И правда, над дверью висела медаль. «Вот здорово! Вы такой необыкновенный!» Сказал Тусик. «Да, я такой. А некоторые не ценят!» Ответил Домик. «А зайти можно?» Спросил Фантик. «Милости прошу!» — сказал домик и распахнул дверь. Друзья вошли и услышали шепот. «Зачем ты их пустил?» Но дома никого не было. На столе стояли чашка с чаем и каша. Тусик потрогал тарелку и сказал. «Горячая!» Фантик кивнул и специальным громким голосом сказал. «Дома есть кто-нибудь?» И опять раздался голосок. «Никого нет!» Фантик подмигнул тусику и опять сказал специальным громким голосом. Вот видишь, тусик, никого нет, значит теперь мы здесь жить будем. И тут же они услышали возмущенный крик. Как это жить? Здесь есть кто жить? Здесь еще как живут? Вот, вернуться и будут жить. Теперь было понятно, откуда шел голос. Фантик подошел к кровати и вытащил за ноги человечка. Тот хватался за ножки кровати и продолжал кричать. Отпусти! — А зачем ты прячешься? Ты гостям не рад? — грозно спросил Фантик и поставил человечка на ноги. Ну а человечек вырывался и кричал. — А я вас не звал! Они незваный гость хуже позванного! — А ты нас позови, и мы будем позванные! — предложил Тусик. Тут человечек перестал вырываться и задумался. Сначала он потер нос, потом почесал голову, потом посмотрел в потолок, потом махнул рукой, топнул ногой и закричал. «Видите, люди добрые! Ешьте, пейте, веселитесь, да со стула не свалитесь!» Фантик с Тусиком расхохотались, потому что он все делал смешно. И сам был смешной. Носик у него был длинный, волосы торчали в разные стороны, а голосок тоненький и пронзительный. Звали его Масик. Скоро они сидели за столом и пили травяной чай с сушеными фруктами. «А я потому спрятался, что как увидел вас, то испугался!» — сказал Масик. И тут же добавил, «Вообще-то я ничего не боюсь! Я это, отважный!» «Разве мы такие страшные?» – удивился Тусик. «А вы себя-то видели?» – ответил Масик. Тусик и Фантик посмотрели друг на друга и сразу поняли, почему Масик испугался. А, это мы просто тыквы объелись!» – объяснил Фантик. «Тыквы?» – удивился Масик. Пришлось друзьям рассказывать историю про вкусный обед, который закончился дракой. Когда они рассказывали, как пекли тыкву с приправой, Масик бросился к рюкзаку Фантика и стал принюхиваться. При этом его длинный нос даже немного шевелился. «А я-то думаю, чем это пахнет! Вы эту траву с собой взяли?» Закричал он. «А ну покажите!» Фантик достал травку, с которой они готовили тыкву. Масик так расхохотался, что упал на пол. Сквозь смех запищал он. «Ха-ха-ха-ха! Это же драчун-трава! Вы вообще убить друг друга могли! Выбросите ее немедленно! Травка это не игрушка, убивает хуже пушки, вот как у нас говорят!» Но Фантик не стал выбрасывать драчун-траву, а убрал обратно в рюкзак. «А вдруг пригодится!» — сказал он.